5. День Святого Сильвестра. Примечание. Отмечается католиками 31 декабря в память о Святом Папе Римском Сильвестре, защитнике христианской веры. Согласно легенде, в 314 году Святой Сильвестр укротил ветхозаветное чудовище – морского змея Левиафана. Конец примечания. Невзирая на безостенчивое изобилие дождя, город проснулся в праздничном настроении. Был вторник такой же, как и все, но речь шла о последнем вторнике года и века, и в воздухе парило сознание исключительного момента. Колокола из-за дождя, звучавшие глуши, пытались перезвонить друг друга в суматохе улиц, которые, даже промокнув до нитки, не хотели быть по-прежнему пустынными. Иные кляли небо за то, что оно не послало им более залитый солнцем, тихий и сухой конец года и века, не обременяя их неудобствами луж, холода и особенно грязи, которая за осенью и начало зимы развелась такая, что барселонцы засели в ней почти по самую макушку. День святого Сильвестра. День насатого человека. Примечание. Отмечается 31 декабря. Насатый человечек. Популярный новогодний персонаж в Каталонии. По преданию, у этого человека столько носов, сколько дней осталось в году. И в последний день года он прогуливается по улицам города и раздает детям конфеты. Конец примечания. Адвокат Терадельес был из тех людей, которые имеют обыкновение не пренебрегать никакой информацией, связанной с делами, которые он вел, какое бы отдаленное отношение она к ним не имела. Он давно уже смекнул, что жизнь соткана из взаимодействий и перепутий, и что достаточно выяснить значение этих линий, которые всем остальным смертным казались чисто анекдотическими совпадениями, чтобы прослыть умным человеком. Поэтому он уделил время юному сорцу, который уже с раннего утра ждал у него в бюро, и поэтому же решил, что нотариус Тутусаус должен присутствовать при их беседе. Он дал сорцу выговориться, пусть и зальет свою душу, пускай повторяет хоть тысячу раз, что совершенно уверен в невиновности Андрею, потому что тот был не способен причинить боль кому бы то ни было и так далее. Он даже притворился, что почти согласился взять в свои руки пересмотр дела с единственной целью, чтобы у его посетителя развязался язык на случай, если в том, что он скажет, найдется какая-нибудь зацепка, которая поможет очернить массо. Вот почему сорцу-младшему никто не мешал. Сколько он пожелает распространяться на тему последней ночи. «Я его видел. Я с ним был в час преступления. Я отдал ему конверт в три часа ночи, когда он ушел от мадам де Флор. Та была еще жива. Я видел ее на постоялом дворе. Вы понимаете, сеньор Терадельяс? А когда я отдал ему конверт, а конверт был как раз вам адресован». «Какой еще конверт?» Навострили уши нотариус и адвокат. «Да так, по просьбе Виконта Рокабруны, там, тут» — все встало на место. И Нандо пришел в отчаяние. Все до такой степени встало на место, что теперь они понимали, почему Массо так заинтересовалось стереть этого злополучного Андреа с лица земли. Инанду пришел в еще большее отчаяние, и, поскольку не было больше нужды ходить вокруг да около, поскольку стало предельно ясно, что интересы всех трех мужчин, собравшихся в этом кабинете самым, удовлетворительным образом совпадали, Дон Антони Терредельяс несколько напыщенно объявил, что берется за это дело, что согласен копаться в грязи до тех пор, пока не добьется пересмотра решения суда и нового расследования, и что он уверен, дело это мы выиграем, любезный Сорц, и восстановим добрую память вашего покойного друга». Но Нанда Сорц, дойдя до этой точки, уже не особенно заботился о доброй памяти друга. Им овладела и укоренилась в глубине его души полное отчаяние. Тоже же отчаяние пережила и Тереза, когда узнала, что медальон любви отправил Андрео на виселицу. Жизнь бывает бессердечна. Тереза и Нандо, те двое, кто любил Андрео, стали причиной его смерти. И Андрео умер в одиночестве, пока он развлекался с храбрым капитаном Лупо. «Великолепно выглядим, не правда ли?» Донни Мариана гордо любовалась своим отражением в платье для новогоднего молебна и заодно поглядывала на мужа, который с грустью смотрелся в то же самое зеркало. — Такое ощущение, что тебя ведут на убой, Рафель. Что с тобой такое, хотелось бы знать. — Ты понимаешь, я убийца, а бессовестные люди скоро из меня высосут всю кровь. Эта дрянь Дон Херонима хочет разорить меня в обмен на молчание, в обмен на то, что он никому не скажет, что это я убил Эльвирушку, мою любимую, а также в обмен на то, что никому не скажет, что я любитель неприличных рисунков с изображением Донье Гайетаны. — А сегодня в полдень ко мне явился адвокат Терредельез и сообщил, что я могу быть уверен, честное имя мое уже потеряно, что он подает прошение о пересмотре дела мадам де Флоры и раскроет всему свету мое преступление, которое таковым не являлось, а произошло в целях самозащиты. — И нелегко мне будет, — сказал Тередельес, остановить юного лейтенанта Сорца, который хочет вас убить собственноручно и тем самым сэкономить силы палачу. Это если еще они не отправятся к Дону Пере с настоятельной просьбой с позором сместить меня с должности. Ты понимаешь, через день-два я стану посмешищем всей Барселоны, и ты вместе со мной, Марианна. «Мы со стыда сгорим, ведь люди будут толковать обо мне, смеясь себе под нос и говорить, кто бы мог подумать, что за проходимец, а ведь так я и знал, что что-то с ним было неладно, картинки неприличные, убийство, а ведь был-то он судья». «А я не хочу, чтобы так говорили, Марианна, потому что не могу позволить, чтобы надо мной потешались ни за что. Вот что со мной такое». И что со всем этим делать, я не знаю. Такие дела, Марианна». Но вместо того, чтобы все это ей сказать, дон Рафель продолжал глядеть в зеркало с грустным видом, как будто хотел поменяться местами со своим отражением. «Уверен, что там, в зазеркалье, нет столько ненависти и интриг. Вне всякого сомнения, Марианна, а тебя я туда не возьму. Я хочу там остаться один». «Наедине со звездами и туманностями, не просящими ничего взамен». «Ты не заболел, Рафель? Вот было бы не кстати тебе сейчас что-нибудь подхватить. Как раз перед новогодним молебном и праздником у Маркиза». «Ты не представляешь, Марианна, как мне больно. Здоровье у меня в порядке, вот душа болит. Я на пороге такого ужасного ада, который никогда и вообразить не мог. Скоро я стану предметом пересудов во всех домах города». «Скоро я испытаю худшее и самое невыносимое унижение». «Может, хочешь прилечь?» — разочарованно спросила Донья Марианна. «У тебя жар?» «Нет». «Пойдем на новогодний молебен». Дон Рафель поглядел на карманные часы. «Уже пора. Мы должны быть там до прибытия губернатора». «Это один из прекраснейших гимнов католического богослужения!» Проникновенные, но простые слова, возвышенные понятия, апогей чувства — это пламенная поэзия, божественный дифирамб, вдохновенно возносящийся к небесам. «Навеки сопричти их ко святым твоим во славе!» Он прославляет тройственность и единство Божие. Примечание. Имеется в виду христианский гимн «Тебя, Бога, хвалим». По преданию написан в конце IV века «Мавросием Медиоланским». В православном богослужении тот же текст известен как «Тебе, Бога, хвалим». На «Навеки сопричти их ко святым твоим во славе». Здесь и далее в этой главе цитируется гимн «Тебя, Бога, хвалим». Конец примечания. «Благочестивый отголосок Иерусалимского богослужения. Бесспорно, патер касканте». Его светлость епископ Диес Вальдес продолжал проповедовать на литургические темы официальным лицам во главе с губернатором, собравшимся в Ризнице, чтобы откушать пирожных с бокальчиком сладкого вина, чтобы скоротать время в ожидании крестного хода». «Тебя, Бога, хвалим! Есть восхваление волчеловечившемуся слову, напоминание о кульминационных моментах его, земной жизни и нетерпящей отлагательств возвание. Монсеньор продолжал свою речь, уставившись в потолок ризницы, вероятно, воображая, что ему внимает собрание именитых теологов. Каноник Пужилс, не говоря ни слова, наблюдал за происходящим на почтительном расстоянии. В этом гимне представлены все разумные существа, ангелы святые и церковь в полном составе, падший ниц перед Святой Троицей и ей хвалу, исповедуясь Отцу, Сыну и Святому Духу. Он также содержит содержит многочисленные аллюзии, — пришел на подмогу епископу Каноне Касканте, — бесспорно, Патер, бесспорно, содержит многочисленные аллюзии на присутствие Христа во всех его ипостасях. «Царь славы, вечное слово, ставшее плотью, искупитель, триумфатор и верховный судья». Это также нетерпящее отлагательство звания к спасителю с просьбой принять нас, вечную славу небес, со всеми святыми и сопричисли во славе как раз об этом. Все это, господа, содержится в всем благодарственном песнопении». Монсеньор Диес Вальдес, Перевел дыхание и отхлебнул венца. Воспользовавшись его молчанием, официальные лица несколько оживились. Патер Касканте искоса поглядел на каноника Пужился, пытаясь дать ему понять, чтобы тот помог прервать достопочтенного епископа, который, судя по его мимике, как раз собирался указать крайне заинтересованным этим вопросом официальным лицам на сходство и различие между гимнами «Тебя, Бога, хвалим» и «Слава, вышних Богу». Но каноник Пужелс не уловил мольбы о помощи, сквозившей во взгляде его коллеги, будучи занят мыслями о том, что «Тебя, Бога, хвалим» по сути своей с соблаговоления Его светлости. Это просто-напросто организационная неразбериха. Примечание «Слава высших Богу», древний христианский богослужебный гимн, доксология, входящая в состав католической мессы, конец примечания. — И если позволите, — произнес епископ, вытирая губы после того, как глотнул вина, — я могу раз и навсегда разъяснить вам все различия. Нет, сходство и различия между этими двумя изумительными словословиями. Тебя, Бога, хвалим, и слава вышних Богу! Каноник Асканта обреченно вздохнул, а патор Пужилс незаметно вышел из резницы. Новогодний благодарственный молебен прошел с достаточным успехом, без помех организационного характера, несмотря на то, что в последний момент к числу официальных лиц, для которых были предназначены кресла, присоединился еще и португальский посол, которому по дороге в Мадрид пришла в голову блестящая идея насолить канонику Пужелсу. В то время как все сливки барселонского общества воздавали Господу хвалу и благодарение за наступление нового века, проникновенными словами прославляя тройственность и единство Божие, дон Рафель Массо делал над собой титанические усилия не для того, чтобы сосредоточиться, а для того, чтобы не показать виду врагам, что разваливается на мелкие кусочки. Пускай они видят, что он неколебим, Пускай страшатся возможной контратаки со стороны своей жертвы, пускай проникнутся ужасом, который заставит их передумать и отказаться от мысли его преследовать. Эти усилия настолько превышали его человеческие возможности, что времени для того, чтобы прислушаться к хвалам всемогущему Богу, всеблагому и всепрощающему у него не осталось». А Донья Мариана, пребывая на седьмом небе, парила в облаках отчасти и краем глаза наблюдала, приковано ли внимание Донье Розали и Донья Агнес, сидящих за ней на скамье, к великолепию ее кресла. Успех новогоднего молебна был очевиден, несмотря на негодование конгрегации сестер святого Августина по причине предпочтения, оказанного монахиням ордена святой Клары. Вопреки роботу капуцинов, которых совершенно затмили францисканцы, и невзирая на возмущение братства обездоленных, глядевших не будучи в силах что-либо изменить на то, как выскочки из братства крови начинают играть решающую роль, а с чего бы это, и пара десятков важных персон, которые, не будучи сочтены достаточно официальными лицами на протяжении всей службы, промучились вопросом, почему Дону Рафелю досталось кресло, а им гораздо более достойным. Не досталось. Примечание орден Святой Клары, Клариски, женский монашеский орден Римско-католической церкви, тесно связанный духовно и организационно с орденом францисканцев. Орден был основан Святой Кларой Оссийской в качестве второго женского ордена францисканцев в 1212 году. Конец примечания. Это был вполне успешный новогодний молебен. Облачения сияли безупречной белизной, безукоризненным было и качество ладана, который пришлось поспешно принести из церкви с дельпи, поскольку главный резничий забыл им обзавестись. Достойный орган, приличный хор, откровенно говоря, для каноника пужился, это был предел мечтаний. И когда довольные и горделивые официальные лица направились к выходу, он облегченно вздохнул, понимая, что если прямо сейчас кафедральный собор не поглотит гиена огненная, беспокоиться ему больше не о чем. Мимоходом он обратил внимание на странные выражение лица Дона Рафеля Массо. Тот выглядел так, как будто это ему пришлось заниматься организацией этого великолепного литургического акта. Когда они вышли на площадь перед кафедральным собором на пропитанный дождем свежий воздух, Доння Мариана внезапно почувствовала некое разочарование, наступающее при завершении долгожданного события. И все, и больше ничего, думала она, но тут же сама себе, возражала. Клянясь, что день этот имел для ее жизни крайне важное значение, а вечер еще даже не наступил, и самое лакомое блюдо — праздник в доме Маркиза — было еще впереди. Огни и краски — суматоха, приветствия, улыбки, поцелуи, переходившие за грань обычной вежливости, воспламененные желанием взгляды, завуалированные галантными жестами — «Лакеи, стоявшие как вкопаны именно там, где могут понадобиться. Свечи, свечи, множество свечей, запах воска и разговоры о том, что некая юная девица из семейства Фойша, из тех Фойшей, что живут на улице Аржентерия, восхитившая гостей вдохновенным исполнением музыкальных пьес на фортепиано маркиза Де Достриуса, возможно, сделает профессиональную концертную карьеру. Дон Рафель, пытавшийся скрыть смятение своих чувств, За притворной улыбкой открещивался, как умел, от необходимости выражать свое мнение по поводу сеньориты Фойши, невзирая на настоятельные просьбы доктора Жасинта Далмасуса и Виконтера Кабруны, на которых, по всей видимости, дар юной пианистки произвел наиболее сильное впечатление. Дон Рафель сделал вид, что занят выбором закусок, чтобы ему не пришлось здороваться с бароном де Черто, стоявшим поблизости. Отойдя от него подальше, его честь с канапе в руке проследовал в другой зал. В кружке дам сеньора де Картелия, сеньора де Сент-Минат и несколько незнакомок, судачивших о том, что происходит в городе, наступило гробовое молчание. Как только он вошел. Судья смущенно ответил поклон, не останавливаясь и не переставая притворно улыбаться. Он съел бутерброд и тут, у двери на другом конце зала, увидел ее... Избежать встречи было невозможно, и сеньор Массо попытался набраться мужества. — Донья Гаэтана произнес он и слегка поклонился. — Дон Рафель! — разумеется, столь унизивший его хохот баронессы все еще звучал в ушах Дона Рафеля. Теперь же о нем, без всякого сомнения, думала и очаровательная плеяда. Бедняга не знал, как выкрутиться из этого положения. Он попытался сделать вид, что ничего не происходит, и улыбнулся еще шире. «Праздник получился весьма удачный». «О да, дон Рафель, весьма удачный». И баронесса отступила на шаг назад, чтобы дать ему пройти. И чуть хохотнула, чтобы напомнить ему о том, как унизила его тогда своим смехом. Дон Рафель покраснел до корней своих редких волос, желая в этот миг задушить ее». Было ясно, что звезда его телескопа, она же свет его очей, над ним глумится, желая доставить ему новое унижение. В прежние времена Дон Рафаэль ей бы этого не спустил, однако теперь у него не оставалось иного выхода, кроме как делать вид, что он ничего не заметил, и потому он перешагнул через порог этой комнаты, как будто ему было крайне необходимо конкретно куда-то попасть. Из большого зала раздались аплодисменты, Их звук заинтересовал донью Гаэтану, и она устремилась туда, как муха на мёд, тут же забыв о доне Рафеле и об адских муках, раздиравших его душу. Заслушав аплодисменты дамы, сплетничавшие неподалеку, тоже поднялись со своих мест. Увидев, что зал, в котором он находился, опустел, дон Рафель сел в кресло. Ему хотелось несколько минут подумать, чтобы навести хоть какой-то порядок в царившей у него внутри неразберихи, при условии, что это возможно при условии, что существует выход из создавшегося положения. Если играть умеючи, с пересмотром дела мадам де Флор можно разобраться. Впрочем, ему было известно, что адвокат Тарадельяс слишком тертый калач, чтобы сидеть сложа руки, когда дела идут не так, как ему хочется. Однако важно было найти способ выиграть время. А тут еще и дон Херонима. До окончания срока, данного ему этим флибустьерам, оставалось всего несколько часов. Если бы у Дона Рафеля сложились добрые отношения с губернатором, может быть ему и удалось бы его остановить. Но как же губернатор? А может все же попытаться переговорить с доном Пере? Он был настолько погружен в эти размышления, что вскочил от испуга, когда увидел, что ему кто-то улыбается. Дон Херонима Мануэль, Каскаль де Лос Расалис и Картес де Сетубал с улыбкой расселся прямо перед ним. Дон Рафель, заявил он. «Хотелось бы вам напомнить, что у нас с вами имеются общие интересы». Верховный судья презрительно покосился на суперинтенданта и ничего не ответил. «И что срок истекает завтра, во второй половине дня?» «Вы уже заняты порученными вам финансовыми операциями». Дон Рафель по-прежнему не произносил ни звука. Будучи в положении загнанного зверя, скалить зубы было бы смешно. Однако оставалась возможность полебезить. «Я...» Я всю жизнь был бы вам благодарен за проявление великодушия. — Об этом и речи быть не может, — отрезал полицместер. Вам ясно сказано, я хочу получить все и сразу. Дон Херонима встал и вежливо раскланился, чтобы не оставлять сомнений в том, что пощады не будет. Дон Рафель не стал утруждаться тем, чтобы демонстрировать приличные манеры, и так и остался сидеть, как будто присутствие этой пиявки было ему безразлично. Ровно в одиннадцать начинался бал. Скромный, но в достаточной степени шумный оркестр уже расположился в одном из углов большого зала. Кучка дам, среди которых была и Дония Марианна, уселись в противоположном от оркестра углу с тем, чтобы продолжать разговор в минимально приемлемых условиях. Понемногу, словно манимые неодолимым притяжением, все люди, разошедшиеся по семи или восьми залам дворца, открытым для гостей, начали собираться в большом зале, потому что никто не хотел пропустить этот бал, который должен был им запомниться надолго. За исключением дона Рафеля, который все сидел в том же кресле, где к нему подступил с ножом к горлу дон Херонима. Дона Рафеля словно охватила какая-то беспомощность, вызванная тем, что перед ним, без всякого сомнения, роковым образом захлопывались все двери, все до единой. Но так уж было предначертано, что в тот вечер никто не собирался проявлять, ни малейшего участия к его горю. Пытаясь укрыться от грохочущего оркестра, заводившего первые такты в большом зале, дон Рафель направился в глубь дворца в поисках уединения. Не успев войти в очень уютную и тускло освещенную гостиную, он лицом к лицу столкнулся с доном Антони Терадельясом. Его сопровождал молчаливый и угрюмый нотариус, с которым дон Рафель уже имел удовольствие познакомиться и юный музыкант-лейтенант, который был также вхож губернатору. И словно они уже давно его поджидали, Терадельяс немедленно выкатил вперед всю артиллерию. — Нам известно, почему вы велели казнить Андрео Пирамона. Я никого не велел казнить! — парировал он. — Ему просто-напросто был вынесен приговор, а губернатор отклонил прошение о помиловании. — Я знаю, почему вы велели его казнить. Доводы дона Рафеля не произвели на адвоката ни малейшего впечатления. «И, уверяю вас, мы наделаем много шума». «Это что же?» «Угроза!» Дон Рафель еле нашел в себе силу улыбнуться. «Но ведь мне скрывать нечего, к тому же я в любой момент готов выслушать, чего вы хотите от меня добиться, чтобы уже перестать меня преследовать». Не давая времени нотариусу, с готовностью поднявшему голову вступить в переговоры, Терадельес -э сухо отрубил. «Мы в торги не вступаем, ваша честь». Они оба ретировались, и Дон Рафель, проглотив новое унижение, остался наедине с Нандо Сорцем, который до этого момента хранил молчание. — А вам-то чего еще нужно? — нетерпеливо бросил Дон Рафель. — Вы же знаете, что дело будет пересмотрено! Сорц младший подождал, пока адвокат с нотариусом не выйдут из гостиной, и тогда ринулся в атаку. — Вы убийца! Вы виновны в смерти моего лучшего друга! Теперь у меня есть доказательства! — Я же вам сказал, что... — Послушайте, — нашелся дон Рафель, — я никому не обязан давать объяснения в отношении тех или иных своих решений, принятых в рамках суда. — Отлично. Но вы еще не знаете, чего я от вас хочу. — Не знаю. И знать не желаю. — Я хочу вашей смерти. — Дело за малым стало, — подумал дон Рафель. Он был на дне колодца так глубоко, что пасть еще ниже не представлялось возможным. Его даже развеселило дерзкое заявление этого юнца. Будь у него на душе немного поспокойней, он встретил бы его рукоплесканиями. «Что ж, если вам заблагорассудилось меня убить, приступайте прямо сейчас!» — хладнокровно ответствовал дон Рафель. «Но не обольщайтесь! Вы тоже окончите свои дни на виселице. «Сомневаюсь! Я вызываю вас на дуэль!» «Да ну!» В суде еще мало малая талика иронии. «За вами выбор оружия!» Дон Рафель сделал вид, что раздумывает. «Не стойте у меня на пути, молодой человек. В полночь меня ждет праздничный тост за наступление нового века». «Я сказал...» — не двинулся с места лейтенант, «что выбор оружия за вами, не в моем обычае драться, а с наглецами и подавно». Пощечина сорца младшего отозвалась, как хохот гаетаны в обклеенных обоями стенах маленькой гостиной. Дон Рафель побагровел от гнева и унижения, и тут ему не было дороги назад. «Пистолеты!» — сказал он в ответ. «И на смерть. Время от времени человеком, даже самым рассудочным, овладевают приступы гнева. Дон Рафель не являлся исключением, и потому он в конце концов согласился на смертельный поединок в шесть утра по окончании банкета. На поле, перед кладбищем, Сария, вдали от любопытных взглядов при двух секундантах с каждой стороны и враче. Невероятно. Не столько потому, что стреляться на дуэлях было противозаконно, сколько потому, что это считалось неприличным. Так что тот факт, что никто-нибудь, не а сам верховный судья позволил впутать себя в такую авантюру, не мог не вызвать удивления. Но ставки были уже сделаны, и Дону Рафелю хотелось только одного — чтобы этот малолетний нахал исчез с глаз его долой — Раз и навсегда. Дон Рафель остался один. В уютной гостиной, сотрясаясь от безудержного смеха. Более сильного даже, чем хохот Донни Гаэтаны, поскольку поводом к нему было не презрение, а страх. Почтенный судья смеялся от страха, и его глаза заливались слезами. «Куда ни повернись, кто-нибудь да был готов раздавить его, как насекомое!» Успокоившись... Он утер глаза кружевным платочком. Тут на него накатил приступ тошноты. Бледнее воска, не в силах совладать с собственным организмом, он бросился в угол гостиной и его вывернуло наизнанку. В перемешку с кусочками, плохо переваренных каннапе, на пол падали все его опасения и тревоги. Быть может, парочка другая из них так и приклеилась к обоям этой миленькой гостиной, ставшей свидетельницей его последних унижений. Почувствовав некоторое облегчение, он сбежал из этой комнаты, где позволил стенам и стульям, и только им одним догадаться о его слабости. В большом зале дворца Маркиза де Досриуса Донья Мариана уже давно хватилась мужа. Никто не знал, куда он запропастился, и она была несколько удивлена. Как-то все это странно, ума не приложу, чем он занят, а ведь он неважно себя чувствовал. Увидев, что Дон Рафель входит в гостиную, она тут же потеряла к нему всяческий интерес и продолжала рассуждать об идеале женского парика. Миг... Наступление нового года и века неуловим. В его мимолетности заключалось отрицание его же существования, поскольку до двенадцати часов он был мечтой, а после первого удара часов в полночь всего лишь воспоминанием. И все же, несмотря ни на что, именно по поводу этого исчезающего, этого эфемерного мгновения был устроен праздник во дворце Маркиза и огромное количество банкетов по всей Барселоне. По ранее упомянутой причине, по мере того, как приближалось наступление этого момента, все заметнее становились нервные смешки и взволнованные взгляды. Внимание слуг было сосредоточено на раздаче бокалов белого вина, и они с нетерпением ждали, когда закончится исполняемая оркестром пьеса «Сальери». По мнению маркиза де Досриуса, который внимательно слушал музыку, сидя в инвалидном кресле, эти несчастные землекопы с инструментами в руках уже давным-давно покончили с «Сальери», и с музыкой, и с жалкими остатками его терпения. Но нужно было соблюдать изящные манеры, а гостям сегодня было не до тонкостей. Доиграв позорнейшее финальное скерцо, способное заставить любого чуткого слушателя возненавидеть род человеческий оркестр Смолк. Пере Перекаро подошел к маркизу. Понемногу, подобно тому, как сглаживается поверхность озера, когда унимается ветер, разговоры утихли. Его честь, Дон Рафаэль Массо, появился в глубине зала с самым неустрашимым видом, на какой был способен. Почтенному судье было особенно любопытно, удастся ли ему выдержать напряжение этой церемонии в присутствии всех его врагов. Он не решился поглядеть в глаза его высокопревосходительству, однако заметил, что у камина устроился Дон Херонима и не спускает с него глаз, а возле окна расположился Дон, Антони Тарадельес со своим нотариусом. И оба пристально наблюдали за каждым его движением. Почти рядом с ними, слишком тесно для спокойствия судьи, приблизившись к доне Гаетане, стоял малолетний придурок, вызвавший его на дуэль, и тоже пожирал его глазами. Нужно было улыбнуться. И Дон Рафель улыбнулся. Вышло недурственно. Он взял свой бокал и обратился к маркизу и губернатору. «Достопочтенный маркиз, ваше высокопревосходительство», — начал дон Рафель. «Я чрезвычайно польщен, оказанный мне честью провозгласить тост за наступление нового века в вашем присутствии». Его слова расслышали все, но очень немногие заметили, что у него дрожит голос. Губернатор поднял бокал, к нему присоединился и маркиз. На несколько мгновений глаза всех присутствовавших на празднике сосредоточились на стрелке больших часов зала, и они в бездумном нетерпении потратили целую минуту жизни, завершавшую 1799 год и с некоторой долей вероятности 18 век. Но вот наступил этот миг, и тут же исчез невозвратно, и люди сдвинули бокалы, услышали и произнесли любезные пожелания, расчувствовались и заулыбались, чтобы забыть о том, в чем заключается смысл уходящего времени. А дон Рафель играл подобающую ему официальную роль. И из всех тех, кому не были известны его печали, один только маркиз де Досриус почувствовал, что под маской почетного гостя на дон Рафеля накатила черная полоса. И потому, когда снова... Заиграла музыка, и настал черед глюка быть мучимым, недопонимавшими его музыкантами, и все пошли танцевать, никто, кроме прикованного к инвалидному креслу маркиза де Досриуса, не обратил внимания на то, что председатель аудиенции незаметно исчез из зала. Да, наверное, и из дома. Но маркиз ничего не сказал, ни словом никому не обмолвился, потому что был твердо уверен в том, что каждый должен жить своей жизнью так как ему заблагорассудится, пускай себе живут».